Глава 56 «Уважаемые леди и джентльмены, — говорит капитан, — я прошу несколько минут вашего внимания». Было страшно слушать такое объявление. Впервые его голос не радовал. Оливия стояла в проходе между рядами, опустив взгляд в пол. Она не могла сейчас смотреть в глаза пассажирам. Она не имела права показывать им свой страх. То, что было страшно для неё, для пассажиров будет страшнее раза в три. Но им везёт только в одном — они не узнают правды о том, что на самом деле им грозит при посадке. Даниэль никогда не признается в этом даже членам экипажа, но она слишком много читала книг из старого шкафа, стоящего в большой комнате дома, и лучше бы она не читала их вовсе. Мы имеем небольшую техническую неисправность передней стойки шасси. В процессе ухода на второй круг устранить её не удалось, и мне придётся сажать самолёт без переднего шасси. Я очень прошу вас сохранять спокойствие в салоне и исполнять все инструкции бортпроводников. Нам необходимо ваше сотрудничество. Посадка пройдет в аварийном режиме, в аэропорту уже идет подготовка к принятию борта. Мне понадобится время, чтобы выработать топливо и подготовить самолет. На это уйдет приблизительно полтора часа. По окончании этого времени я выйду с вами на связь и сообщу о дальнейших действиях. «Прошу вашего понимания и уважения к персоналу. Настоятельно рекомендую не расстёгивать ремни безопасности». Он отключил микрофон, и только теперь Оливия посмотрела на пассажиров, понимая, что её взгляд полон сочувствия к ним. Они молчали, и лишь испуганные глаза некоторых из них постепенно наполнялись слезами. Молитвенными взглядами они просили поддержки, Оливия вымученно улыбнулась. Она выдавила из себя улыбку, потому что это было важно для них. Микрофон включился, и уверенный голос Келси начал давать наставления. Снять все украшения и обувь, снять очки, убрать мобильные телефоны, положить под сиденья дамские сумки, при посадке обхватить голову руками и наклониться к коленям. Она инструктировала их о спускании по надувным трапам и просила не паниковать и делать всё спокойно. Оливия раздавала своим пассажирам бумажные пакеты, и они дрожащими руками снимали украшения, часы, очки и клали внутрь, лишь изредка перешёптываясь между собой. «Вам принести воды?» Она присела возле женщины, видя, что та уже некоторое время смотрит в одну точку. Женщина повернулась к ней, её глаза были красными от слёз. «Вы боитесь?» Боится ли она? Её кожа стала бледнее в разы, а зно обвнутри заставляет сердце биться разными ритмами. Её руки дрожат, она с трудом стоит на ногах, мечтая оказаться в туалетной комнате, согнувшись над унитазом. Да, боюсь. Нет смысла врать. Но у нас самые лучшие пилоты. Бедный Даниэль, сейчас он в ответе за всех этих людей, на его плечах груз человеческих жизней. А она думает о том, что ей холодно. Ему тяжелее, чем всем, и она ничем не может помочь. Она даже не имеет права зайти к нему в кабину. Душу грело только одно, её салон ближе всего к нему. Когда нос рухнет на землю и пострадает носовая часть, она почувствует то же, что и он. Тот же толчок, тот же звук, тот же страх. Те же эмоции. И если что-то пойдёт не так, пусть это случится с ней. Она будет со своим капитаном до последней секунды. Зайдя на кухню, увидев столпившихся там стюардесс, Оливия поняла. Боятся все. Их шёпот, чтобы не слышали пассажиры, лишь усугублял ситуацию. «Даниэль, как чувствовал, не допустил Дженет к полётам, — говорят, пилоты обладают интуицией». «Не обладают», — сухо произнесла Оливия, наливая воду. «Можете мне поверить». Ощущая на себе молчаливые взгляды, она вспоминала своего отца. Если бы он знал в тот день, что его ждёт, Даниэль тоже не полетел бы сегодня, если бы он только знал. Её рука дрогнула, и вода пролилась. «Я ещё никогда не была в такой ситуации», — прошептала Нина. «Что значит сесть без передней стойки? Но самолёт рухнет на полосу вместе с пилотами? Наверное, лучше находиться в хвосте, хоть в этом мне повезло». «Ничего страшного в такой посадке нет», — сказала Келси, но было ощущение, что она успокаивала сама себя. «Нас это не касается. Наше дело — вывести всех пассажиров через аварийные выходы в самый короткий срок». «А сейчас ведите себя спокойно и непринуждённо. Думайте только о пассажирах». Оливия вышла из кухни, смотря на дверь в кабину пилотов. Единственный, о ком она могла сейчас думать, находился за той дверью, принимая весь ужас. Она хотела забрать его часть, освобождая от этого ада. Десятки раз Даниэль связывался со специалистами технического центра, несколько раз с диспетчером и пару раз с Каримом, который давал указания по аварийной посадке. Мысленно он десятки раз прокрутил её в голове. «На симуляторе всё иначе. Там за ошибки мы не лишаемся жизни». Дел было слишком много, чтобы ещё о чём-то думать. Все мысли были заняты подготовкой. «Марк», — произнес он, повернувшись ко второму пилоту, «может быть, ручную кладь пассажиров, первых салонов перенести в хвостовую часть, увеличивая тяжесть там, так я смогу дольше удерживать нос параллельно земле? Может быть, пассажиров тоже пересадить туда?» Но станет ещё легче. Даниэль задумался. Но теперь не о массе хвостовой части и не о пересадке пассажиров. Он подумал про первый салон и вспомнил Оливию. «Оливия ведь в первом салоне», задумчиво произнёс он на в брови. «Сейчас ему не нравилось её местонахождение». «Да, что она слева от нас, справа Луи, насколько я помню, сверху Джоан». «К чёрту всех остальных!» Даниэль осознавал страшную вещь. «Сейчас они его мало интересовали». Это их работа — быть на своих местах. Но Оливия... Оливия не должна там быть. Голова становилась тяжёлой, и теперь уже эти мысли заставляли его отвлекаться. «Так нельзя! Он должен думать о безопасности всех!» На секунду, закрыв глаза, он мотнул головой, заставляя себя забыть девушку с голубыми глазами. «В его голове должна быть только посадка, и, кажется, Марк предложил перевести пассажиров в хвостовую часть». «Марк, мы не можем это сделать, хотя идея мне нравится. Нам негде их разместить, они не в автобусе, чтобы стоять. Сидя пристёгнутыми в первом салоне, у них больше шансов уцелеть. Наверняка Оливия ударится головой, или, не дай бог, что-то пойдёт не так, и двигатели загорятся. Хвостовая часть самолёта — самое безопасное место. Мне связаться с Келси и Джуаном, чтобы начали переносить вещи пассажиров в конец?» Марк ждал ответ, и Даниэль без эмоций ответил. Что их вещи по сравнению с весом носовой части самолёта? Ничего, но тут ему пришла в голову ещё одна идея. Он указал пальцем на монитор перед Марком, на котором изображён их самолёт. Если переместить все вещи со всех салонов двух этажей в хвост, то это уже что-то. И плюс, после посадки пассажиры не будут хвататься за них, мешая себе и другим. Весь багаж будет сохранён и отдан им в аэропорту. «Свяжись с экипажем, пусть загружают вещами комнату для отдыха пилотов, душевую, и внизу комнату для бортпроводников». «Хорошо», — кивнул Марк. «Может, это и было безумной идеей, но сейчас надо попробовать все». Появилась надежда на хорошую посадку, по крайней мере, шанс, что самолёт не пропашет носом полосу сразу, как коснётся её. Уже через 10 минут после объявления бортпроводники переносили вещи пассажиров в хвостовую часть самолёта. Некоторые из пассажиров были против, пытаясь выхватить ручную кладь из рук. «Как мы найдём потом наши сумки?» «Поверьте мне, найдёте!» Оливия уже устала ходить туда-сюда с тяжестью в руках. хотелось скинуть всё и заплакать, но она держалась, понимая, что это хороший план. «Вы покинете самолёт без вещей, они будут вам мешать и могут причинить вред здоровью при спуске по надувному трапу. Мы положим вашу ручную кладь в отдельную комнату, и по прилёте в Дубай вы получите её вместе с багажом в аэропорту». «Я не понимаю, чем вам помешала моя ручная кладь», — выскочил мужчина, выхватывая чёрный небольшой чемодан из руколивии. Если мы перенесем центр тяжести на конец самолета, нос станет легче, и при посадке появится шанс не коснуться им земли до полной остановки. «Давайте я вам помогу». Люди помогали, чем могли, но самой большой помощью от них было молчание. Удивительно, но они не устраивали истерик, не падали в обморок, не требовали капитана. Перепуганные до смерти, они сотрудничали с бортпроводниками, облегчая им работу. Проходя через весь салон, Оливия видела, как некоторые из них, прижав ладони к губам, читают молитву. Некоторые молча вытирали слезы, пытаясь скрыть их от нее и отводя взгляд на окно. «У нас есть время на подготовку к аварийной посадке. Пилоты пытаются сделать все возможное, а это значит, что все пройдет хорошо». Нервным движением дрожащей руки Келси поправила выпавшую из прически прядь волос. Оливии даже в голову не пришло подойти к зеркалу, чтобы поправить свою Всё перестало быть важным. Марк следил за датчиком топлива, понимая, что их время приходит слишком быстро. Именно так и говорил Даниэль. Пора, капитан, осталось 30 минут. Даниэль сел удобней, руками нащупав ремни безопасности. Они будут держать его в момент, когда нос рухнет на полосу. «Давай уже сделаем это, Марк. Я свяжусь с диспетчером». «Даниэль!» перебил его Марк. «Что?» Он удивлённо посмотрел на второго пилота. «Удачи. Тебе тоже. У нас хорошая команда, мы справимся». Он успокаивал Марка, чувствуя, как у самого внутри натянуты нервы. Теперь от него зависит слишком многое, и надо иметь холодную ясную голову. Но чем ближе подходило то самое время посадки, тем лихорадочнее метались мысли. «Дубай-подход» — это 216, у нас через полчаса закончится топливо, прошу разрешение на аварийную посадку. «Аварийное оборудование готово, 216, снижайтесь до 165». «Вас понял, снижаясь до 165». Даниэль выставил нужную высоту и опустил рычаг с закрылок, сбавляя скорость. «Сегодня это делал Марк, но капитан решил взять управление полностью на себе». В наушниках послышался громкий голос Карима. «Даниэль, мы всё подготовили». Полоса залита пеной, рядом дежурят машины пожарных и скорой помощи. Держи нас самолёта параллельно полосе, как можно дольше. Твои баки не полностью пустые, может начаться возгорание при ударе о землю. Удачи, я буду молиться Аллаху за вас». А Даниэль будет молиться себе, иного выбора нет. Бог сейчас для пассажиров, а капитан должен верить только в себя. Ещё было время связаться с салоном, и Даниэль схватил трубку. «Уважаемые леди и джентльмены, — говорит капитан, — мы приступили к снижению, через 20 минут приземлимся в аэропорту Дубай. Наша посадка будет проходить в аварийном режиме, на земле всё подготовлено для приёма нашего самолёта. Прошу не паниковать и выполнять все инструкции бортпроводников, по их требованию принять защитную позу и оставаться в этом положении до полной остановки самолёта». Он замолчал на секунду, переводя дыхание. «Не знаю, что ещё сказать». «Слова капитана важны всегда, но сейчас люди ждут поддержки, а в голове крутится только одно — держать нос параллельно земле, до последнего. Но это сложно будет сделать. Я сделаю всё, что в моих силах, обещаю вам». Услышав последние слова Даниэля, Оливия повернула голову в направлении кабины пилотов, ощущая растущее давление в груди. Самолёт снижался, оставалось мало времени. 20 минут» и его последние слова Впереди неизвестность, она чувствовала, как сердце начало отбивать сильный ритм, заставляя кровь пульсировать в венах. Она прислонила тяжёлую голову к подголовнику кресла и закрыла глаза. Её с Даниэлем разделяет несколько метров. Мысленно она с ним, она будет молиться ему, потому что Бог сейчас Он. И если что-то не получится, то она будет рядом. Открыв глаза и посмотрев на пассажиров, она улыбнулась, но улыбка дрогнула. Хотелось набрать полный лёгкий воздуха, чтобы в голове прояснилось, но кислорода будто не хватало, и в голове крутилась только одна мысль. Она ведь даже не попрощалась с ним. Самолёт снижался плавно, выходя из массы туч. Казалось, их ожидает обычная посадка, но это не так. Слёз стало больше, пассажиры сжимали руки друг друга, и, видя это, Оливия не могла оставить в покое свои пальцы. Ей некому сжимать руку, но мысленно она ощущала сильное объятия Даниэля и так же мысленно возвращала ему их. Даниэль ещё раз проверил ремни. Всё в порядке, они крепко держат его. Но так ли крепко пристёгнута Оливия? С каждым километром, приближающим их к полосе, он ловил себя на мысли, что думает о ней всё чаще. Она в порядке. «2-1-6, ваша полоса 12, левая, снижайтесь до 5000 футов. Посадку разрешаю, удачи». Раскрепил голос диспетчера. 5000 Это так мало! Это ничто!» «Надо замедлиться!» — крикнул Марк, ожидая приказ на выпуск закрылок. «Закрылки на 2 крикнул Даниэль и тут же схватил трубку, соединяющую его с салоном. «Ему не будет покоя, пока его мысли там!» Оливия сняла трубку сразу. На секунду ей показалось, что она сделала это раньше, чем он позвонил. «Даниэль!» «Оливия, зайди ко мне!» Руки девушки машинально нашли кнопку на ремнях, и, освободившись от них, она в считанные секунды преодолела разделяющие их расстояние Дрожащими руками набрав код на двери она вошла, уже видя в лобовом стекле очертания домов. «Закрылки 3 скомандовал Даниэль Марку и скинул наушники. Всё, больше он не хотел слышать и в них диспетчера, не сейчас. Он не успел сделать одно важное дело. «Иди в хвост», — он повернулся к ней, привлекая внимание второго пилота. Непонимающий взгляд Марка устремился на своего капитана. Его брови взметнулись вверх, но он молчал. «Нет», — твердо ответила Оливия. «Иди в хвостовую часть, Оливия, это приказ». Прогремел голос Даниэля, и девушка коснулась спиной стены. «Не могу, у меня пассажиры, я нужна им». «Ты нужна мне больше». «Дьявол!» — Марк отвернулся, тяжело дыша. «Перед ним море кнопок, впереди полоса, а с его капитаном творится что-то странное». Даниэль понимал, что Марк в шоке, но сейчас ему было на это плевать. «Марк закрыл закрылки полностью, мы на глиссаде, я успею». Марк даже не хотел думать о последних словах Даниэля, поочерёдности исполняя его приказы. Но он видел боковым зрением, как Даниэль расстегнул ремни и встал со своего места, хватая Оливию за руку. «Пожалуйста, не надо!» — прошептала она, мотая головой. «Я буду здесь. Позволь мне остаться с тобой. Я хочу быть с тобой». «Ты будешь там, где я скажу твердо ответил он и открыл дверь, выводя девушку в салон. Он так быстро это сделал, что Оливия не сразу осознала, он тащит её за собой по проходу между кресел. Она не желала видеть глаза пассажиров, которые стали свидетелями странной сцены, но постепенно поняла, что Даниэль улыбается и ему на ходу что-то говорит. Он делал вид, что осматривает готовность салона к посадке. 73 три метра они преодолели слишком быстро. Во рту пересохло, хотелось пить и бежать обратно. Он посадил её в единственное пустое кресло рядом с Ниной в самом конце хвостовой части салона, сам застегнул ремни безопасности и проверил их целостность. Сейчас он уйдёт в неизвестности и оставит её. А она всю жизнь проведёт с мыслями об этой минуте, ненавидя себя за то, что не могла изменить ситуацию. Схватив его руку, чувствуя его тёплые пальцы, первые слёзы, скатывающиеся по щекам, она подняла на него глаза. Небо в пасмурный день. Молчаливый взгляд с мольбой смотрел на него, а пальцы боялись отпустить его руку. Тысячи слов в голове превратились лишь в одну. «Даниэль, я люблю тебя».